райнер мария Рильке созерцание с немецкого деревья с складками коры мне говорят о ураганах я из сообщений странных не в силах слышать средь нежданных невзгод в скитаниях постоянных один без друга и сестры сквозь рощу рвется непогода Сквозь изгороди и дома, И вновь без возраста природа, И дни, и вещи обихода, И даль пространств, как стих псалма. Как мелки с жизнью наши споры, Как крупно то, что против нас, Когда б мы поддались напору стихии, Ищущей простора, мы выросли бы в остер раз. Все, что мы побеждаем, малость, Нас унижает наш успех. Необычайность, небывалость зовет борцов совсем не тех. Так ангел Ветхого Завета нашел соперника под стать. Как арфу он сжимал от лета, которого любая жила струною ангелу служила, Чтоб схваткой гимн на нем сыграть.